во всех подробностях. А Карл IX принялся опять на свист вывать с той же точностью, с той же музыкальностью всё ту же охотничью песенку. Выждав некоторое время, Карл IX сказал: "Вот что! Мастеру биться. У меня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 Марвела пёрся рукой о пол и приподнялся на одно колено, пристально смотря на Карла, чтобы разглядеть, не смеётся ли над ним король. Я, конечно, очень люблю молодого де мой, продолжал король. Но я очень люблю и моего кузе Нагиза. И если бы он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 На это вы мне скажете «да», но посредством пистолета он у вас сохранился? Простите, Сир, но я стреляю из аркебуза лучше, чем из пистолета, ответил разбойник, почти оправившись от страха. «Пистолет или аркебуза?» — сказал Карл. «Какая разница?» «Я убежден, что мой кузен Гис не станет придираться к мелочам». Но мне нужно очень надежное меткое ружье. Быть может, придется стрелять на дальнем расстоянии. В этой комнате десять аркибус, — сказал король. И я из каждой попадаю в золотой икью на сто пятьдесят шагов. Хотите, попробуйте любую. О, сир, с великим удовольствием!» "Воскликнул Марвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол. Нет, нет." "Только не эту", возразил король. "Её я оставлю для себя. На днях предстоит большая охота, где я надеюсь, она послужит мне, но любую другую можете взять". Марвель снял со стены одно из аркебуз. "Теперь сир" «Кто же этот враг?» — спросил убийца. «Ха-ха-ха! Почем я знаю?» — ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом. «Хорошо, я спрошу у герцога Гиза», — пролепетал Марвель. Король пожал плечами. «Нечего его спрашивать, герцог Гиз вам не ответит». «Разве дают ответы на подобные вопросы?» Тем, кто хочет избегнуть веселицы, надо иметь смекалку. А как же я его узнаю? Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника. Да, сир, но перед этим окном проходит много народу. Может быть, ваше величество собоговалит мне указать хоть какую-нибудь примету? О, это не трудно. Например, завтра он понесёт подмышкой портфель из красного сафьяна. Достаточно, сир. У вас всё та же лошадь, которую подарил вам Дымуи, и скачет так же хорошо? О, у меня самый быстрый берберский конь. М-м. Я нисколько не боюсь за вас.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 опять принялся на свистывать мотив своей любимой песенки